Приложение Забытые тексты Положение к чтению Владимира Соловьёва в психологическом обществе о причинах упадка средневекового миросозерцания. Пункты. 1. Средневековое миросозерцание и связанный с ним строй жизни как на западе, так и на востоке представляет собою исторический компромисс между христианством и язычеством и имеют характер двуеверия или полуверия. Этот компромисс ошибочно принимается за само христианство, как его противниками, так и защитниками. Второе. В средневековом миросозерцании и жизненном строе новое духовное начало не овладело старым языческим и Они утвердились во внешнем сопоставлении, и само христианство вообще и в целом было принято как внешний факт, а не как задача, разрешаемая собственной нравственной исторической деятельностью человечества. Происходящих отсюда противоречий заключается коренные причины упадка средневекового мира созерцания. Третье Вследствие узаконения языческих элементов в жизни истинно христианской веры перестало быть нормой действительности, превратилось в отвлечённый теоретический догмат, и христианству был предан несвойственный ему характер одностороннего и нетерпимого догматизма. 4 Господство языческих начал в публичной жизни подавило христианскую общественность, замкнуло религиозно-нравственные силы и задачи в тесных пределах индивидуального душеспасения и предало средневековому христианству характер одностороннего эгоистического индивидуализма. 5. Ограниченная областью теоретической веры И субъективной нравственности, духовное начало стало чуждым реальной природе человека и мира, потеряло над ней всякую власть, и таким образом средневековое христианство получило характер одностороннего и бессильного спиритуализма. 6. 3. Указанные болезни: исключительный догматизм, односторонний индивидуализм, И ложный спиритуализм внутренне подорвали средневековое миросозерцание и вызвали по необходимости и по справедливости критическое разлагающее движение мысли и жизни. 7. С общей исторической точки зрения критическое движение последних веков ведёт к обнаружению и торжеству истинного христианства живого, общественного и универсального. и не отрицающего, а перерождающего человеческую и природную жизнь. Впрения по реферату. В прениях участвуют: оставив Пётр Евгеньевич, философ, публицист, автор журнала Вопросы философии и психологии. Князь Цэртелев, философ, друг Владимира Соловьёва, адресата его многочисленных писем, автор воспоминаний о нём. Бугаев Николай Васильевич, выдающийся русский математик, увлекавшийся также вопросами экономики, истории и философии, отец поэта Андрея Белого, одного из поклонников Владимира Соловьёва. Зверев Николай Александрович, профессор Московского университета по кафедре энциклопедии и истории права. Гринмут, журналист, сотрудник Русского обозрения, редактор Московских ведомостей. Гольцев Виктор Александрович, публицист и общественный деятель. С 1885 года фактический редактор журнала «Русская мысль». Сфера его профессиональных интересов в вопросах философии, права и искусствоведения. Трубецкой. Автор настоящих примечаний не берется определить, кто из братьев Трубецких, Трубецкой Сергей Николаевич, религиозный философ-публицист, и общественный деятель, профессор Московского университета, друг Владимира Соловьева, или его брат Евгений Николаевич, религиозный философ, правовед, друг Владимира Соловьева, автор лучшего исследования о нем. Анучин Дмитрий Николаевич, антрополог, этнограф, географ и археолог, один из основателей антропологической науки в России, с 1896 года академик, с 1890 года, президент общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Говоруха Отрок Юрий Николаевич, выдающийся публицист и литературный критик, один из наиболее яростных оппонентов Владимира Соловьёва. Грот Николай Яковлевич, философ, профессор Московского университета, председатель Московского психологического общества и редактор журнала Вопросы философии и психологии. друг Владимира Соловьева при мне по реферату оставив вы упомянули в реферате, что маггаметанство последовательно проводит свои догматы в социальную жизнь единому богу на небе соответствует единый владыка на земле если как вы думаете, подобное же последовательное проведение религиозных начал в социальную жизнь должно иметь место и в христианстве, то как, например, а осуществим в государстве догмат святой троицы не будет ли значит этот догмат в своём осуществлении разделение властей во время перерыва заседание кто-то высказал это предположение соловьёв разумеется нет вам вероятно сказали это в шутку остафьев я с большим интересом выслушал ваш реферат отличающиеся таким же мастерством, как и всё, что вы пишете. Очень возможно, что я не понял вас, но я вынес из него несколько недоумений относительно понятий по-видимому простых и ясных. До сих пор я думал, что задача и значение религии гораздо шире нравственно-социальной задачи. До сих пор я считал религию за воссоединение двух миров, двух жизней: жизни земной и жизни трансцендентной. Я думал, что для человека важно сохранить это различие. В религии, конечно, следует видеть высшую инстанцию и для закона жизни, но никак нельзя сказать, что царство мирское должно обратиться в царство Божие. В самом существе религии указано, что выше всего личное душеспасение. Соловьёв. Действительно, ваше возражение основано на недоразумении. Я вполне признаю трансцендентную сторону религии, но говорил не об ней. Поясняю это сравнением. Если бы я сказал, что человек должен быть правдивым и честным, то из этого никак не следовало бы, что я отрицаю метафизическую сущность человека, бессмертие души и тому подобное. Оставив, для религии высшее значение имеет отношение личного духа к трансцендентному. И это не только узаконивает в религиозной жизни чуждые всякой практической осуществимости элементы созерцательной и мистической, но и ставит их несравненно выше всякой общественной или личной практической нравственной житейской задачи. С этой точки зрения совершенно необходимы, осуждаемые вами в тезисах 3, 4 и 5, как болезни и односторонности догматизм, Личное душеспасение и спиритуализм. Соловьёв. Христианское человечество должно на деле оправдать свою веру. Его задача, задача мистическая в соединении двух жизней земной и небесной. Задача эта включает в себя обновление человеческого общества и всей земной природы. Конечно, высшие начала религии принадлежат к трансцендентной области. Но оправдывать равнодушие к ближним во имя исключительно личного душеспасения есть, по-моему, мошенничество и обман. Оставев Если сущность религии в соединении двух жизни земной и небесной, то главная задача христианина личное душеспасение. Соловьёв. Земная жизнь дана, чтобы мы готовились к другой, высшей жизни настоящим делом. а это возможно только в обществе остафьев неужели вы думаете, что настоящее дело исполняется теми, кто трекается от веры соловьёв а по-вашему в инквизиции дух христианства остафьев а я на это вам замечу, что как сказал великий политический мыслитель лоренс фон штайн все эти социальные движения и реформы есть одна мерзость и пакость